Глава третья. Расследование начинается. «Как пить, да девка руки на себя наложила!» Безапелляционно заявил помощник пристава Шалыгин, разглядывая лежащее на сцене тело. После того, как зал превратился в бедлам, Константин вынужденно принял на себя ответственность за дальнейшие события. Первым делом он с непривычной для себя громкостью и резкостью потребовал от всех присутствующих оставаться на своих местах. Упавшая на колени перед подругой Бетси попыталась спросить, нужен ли Татьяне Георгиевне врач. Но Черкасов, уже проверивший пульс и дыхание, лишь покачал головой. Затем он подозвал к себе Павла и попросил его оповестить Гороховского, отвечавшего за квартал, где располагались номера и театр. Сам он остался следить, чтобы деятели театра не покинули зал и не трогали реквизит, ведь среди предметов на сцене могли оказаться важные улики. Деятельность же полиции имел характер бурный, но, по большей части, бестолковый. Претензии не касались квартального. Юрий Сафронович Гороховский тот час же после явления Руднева прервал чаепитие, кликнул дворника и наказал ему оповестить сначала пристава, а потом доктора губернской больницы Ивана Сидоровича Покровского, регулярно привлекаемого в качестве знающего лица. Дворник однако после доклада приставу, который естественно был вне себя от ярости, что на территории его части опять произошло убийство, направился к помощнику Богородицкого, Шалыгину. Сергей Иванович хоть и знал, что на месте уже находится Черкасов-Играковский, не доверял молодому коллежскому регистратору, да и к квартальному начал относиться с подозрением после того, как того затребовал в свою группу Василисов. Сам пристав шёл излишним ехать в театр на ночь глядя, поэтому потребовал найти Шалыгина, дабы тот служил глазами и ушами Богородицкого. Бедный дворник отправился на квартиру к подчаску, но Игнатия Ивановича на месте не обнаружил. Тот отправился по случаю субботы инспектировать кабаки. В другой день посыльный только обрадовался бы задаче искать помощника пристава по заведениям, потихонечку отведывающий дрот каждого. Но, пометуя о крутом нраве и тяжелых кулаках квартального, оказался вынужден искать Шалыгина со всей возможной скоростью. Игнатия Ивановича обнаружили на Большой Саратовской, и обнаружению своему он отнюдь не обрадовался. Лишь после пятиминутных уговоров соизволил Шалыгин отправиться на место преступления, а дворник смог метнуться на другой конец города за врачом. Вот и стоял теперь помощник пристава Шалыгин над телом актрисы, озвучивая своей, безусловно поддержанной наукой, выводы о причинах ее смерти. «Позвольте заметить», — подал голос Черкасов с края сцены, «что для самоубийства выбран очень уж странный способ». «Я бы на твоем месте, Константин Андреевич, начальству не перечил, особенно с такими глупостями», — вальяжно, но со скрытой угрозой ответил Игнатий Иванович. «Внимай опыту!» Покойная же актрисой была, вот и решила уйти по театральному, чтобы надолго запомнили. Но это же первостатейная чушь, резко вклинился в разговор до да то ли молчавший Митрофан Федорович. Из всей труппы он один остался в зале. Актеров, режиссера, под присмотром будочника Петрова, отправили в закрытый по такому случаю гостиничный ресторан, ожидать беседы с полицией. Штабс-капитан поднялся на сцену и теперь с вызовом глядел на помощника пристава. «А вы, простите, кто будете?» — прищурил без того маленькие и порядком заплывший глазки Шалыгин. «Прянишников, Митрофан Федорович, хозяин данного театра». «Ах, вот оно как!» — хищно улыбнулся помощник пристава, но антрепренер продолжил. «А еще я имею честь служить мировым судьей, поэтому о вас, Игнатий Иванович, я наслышан, хотя и не имел удовольствия быть знакомым лично». От Черкасова не укрылось как ненавязчиво Прянишников поставил Шалыгина на место. Улыбка мигом увяла на лице помощника пристава, превратившись в кислую маску подобострастности. Шалыгин мог бы орать на какого-то там хозяина театра, но вот ссориться с мировым судьей в его планы явно не входило. «Осмелюсь заметить, что это, как вы выразились, девка, которую вообще-то зовут...» — штабс-капитан осёкся. «Звали Татьяной Георгиевной». — Являлась моей актрисой. Поэтому покойную я знал очень хорошо, и никаких указаний на ее душевное неспокойствие или самоубийственные наклонности я не припомню. Уверен, другие члены труппы скажут вам то же самое, когда вы найдете время с ними переговорить. — Все непременно, — протянул Шалыгин и повернулся к Черкасову. — Значит, ты все видел своими глазами? — Из какого бокала она пила? — Вот. Константин указал на единственный валявшийся на полу. Игнатий Иванович подошел, поднял бокал и принюхался. Что за пакость? — Думаю, травяной чай, — вновь вступил в разговор Прянишников. — Очень полезная вещь для горла, учитывая, что актеры вынуждены все время говорить на повышенных тонах. Графена Игоревна, исполнительница роли Пелагеи Егоровны, заваривает его на каждой репетиции, а в данной сцене как раз необходимо изображать застолье. Так что... — И у каждого актера свой бокал? — спросил его Черкасов, не дожидаясь реакции Шалыгина. — Или же они общие, и отпить мог любой из находившихся на сцене? — Хм... — штабс-капитан задумался. — Вот этого не скажу. Спросите сами у актеров. В этот момент двери зала распахнулись, и вошел доктор Покровский в сопровождении Юрия Сафроновича. Врач, которому в этом году исполнилось 40 лет, благодаря коротким волосам и бородке выглядел моложаво но шел медленно, шаркающей стариковской походкой. Объяснялось это просто. По болезни, зрение Ивана Сидоровича продолжало ухудшаться, поэтому в потемках он старался ступать аккуратно, дабы не налететь на препятствие. Зайдя на сцену, он поцлеповато сощурился и внимательно осмотрелся. Взгляд его скользнул с тела на Игнатья Ивановича, затем на Черкасова. — А, Константин Андреевич, мой юный друг, — мягко сказал врач. «Всегда рад вас видеть, хоть и в подобных печальных обстоятельствах». шалыгин он демонстративно проигнорировал. Помощник пристава, впрочем, отплатил ему той же монетой, еще и повернулся спиной. Полицейское начальство Ивана Сидоровича не уважало, а терпело, благодаря его, безусловно, полезному опыту. Покровский им задачу не облегчал, доктор был крайне остер на язык и непримирим в социальных вопросах, поэтому и Богородицкий, и Шалыгин, без указания фамилии на узнаваемые, неоднократно становились героями его острых эпиграм. Покровский проследовал к телу Татьяны Георгиевны, опустился на колени и принялся за осмотр. Черкасов же вновь обратил внимание на хозяина театра. «Митрофан Федорович, подскажите, пожалуйста, сколько человек сегодня участвовало в репетиции?» Я насчитал девятерых, включая вас и режиссера. — Дайте подумать. Репетировали мы отдельные сцены, не полной труппой. В явлении, что окончилась трагедия, участвуют... Он начал загибать пальцы, на память восстанавливая текст пьесы. Пелагея Егоровна, Любовь Гордеевна, Маша, Лиза, Анна Ивановна, Разлюляев, Митя, Гуслин и две гости-старухи. Но у нас получилось меньше. Двух актрис на грошовой роли нанимать было расточительством, так что у нас осталась только Маша. Двух старых потом найдем. Получается, что вы правы. Девять человек, считай меня, Осипа Едмундовича и несчастную Татьяну Георгиевну. А рабочие могли? А абсолютно нет, — отрезал Прянишников. им я запрещаю подниматься на сцену, когда идут репетиции. Константин задумчиво кивнул. Предстояло еще опросить актеров и режиссера. Те дожидались полицию в ресторане, но предварительная картина для него стала понятной. Если Филимонова не покончила с собой, то ее убийцей, вероятнее всего, является один из девяти людей, принимавших участие в репетиции. «Боюсь, я мало чем буду полезен сейчас», — тем временем поднялся с колен доктор Покровский. «Все, что могу сказать сейчас, вы знаете и сами. Смерть несет все признаки отравления». Увы, жидкость в бокале расплескалась, и провести ее анализ не представляется возможным, но рискну предположить, что смогу дать более подробное заключение после тщательного осмотра покойной. Константин Андреевич, попрошу вас убедиться, что тело доставят в анатомический театр и уберут на ледник. Я займусь ей утром. Константин повернулся к Гороховскому, тот понимающе кивнул. Однако в разговор вступил заскучавший, видимо, без внимания, Шалыгин. — Нет уж, доктор, мы не для того вам приплачиваем, чтобы ждать, когда вы, соизволите, приступить к своим обязанностям. Покойницу режьте сегодня же, чтобы завтра утром доклад был готов. Черкасов поморщился. Иван Сидорович хронически бедствовал, даже совмещая одновременно работу в ординатуре, военной гимназии и частную практику. Работал он, что называется, на износ. Заставлять доктора делать вскрытие ночью, да еще зная о его проблемах со здоровьем, являлась настоящей пыткой. И все присутствующие об этом знали, однако Покровский только кивнул и своей вечной шаркающей походкой направился к выходу, бросив через плечо. — Константин Андреевич, тогда попрошу найти меня утром в больнице. Черкасов вызвался проводить врача до дверей, бросив неприязненный взгляд на Шалыгина. Старший помощник пристава остался невозмутим. Выполнив скорбный долг по отправке тела погибшей, сыщики в сопровождении Прянишникова проследовали в ресторан, где уже несколько часов томилась труппа. Располагался он на втором этаже номеров, нося гордое и непривычное для уха Черкасова название «Табльдот». Константин с порога осмотрел помещение и людей. Ресторан обставлен был со всей возможной для провинции роскошью, что называется на европейский манер. В зале с левой и правой стороны стояли столики на три-четыре персоны, а в центре находился банкетный стол на двенадцать персон. У южной стены стоял большой черный буфет с часами. В нем выставлялись различные горячительные напитки — коньяки, шампанское, бордосские вины, ликера, мадера, русская водка разных производителей. Перед буфетом находился небольшой прилавок, на котором размещались закуски и вазы с фруктами. Посреди зала висела огромная черная люстра, Также помещение освещали небольшие светильники вдоль стен. Паркет блестел так, что на мгновение Константину померещилось собственное отражение. труп разместилась здесь, разбившись на маленькие группы. Первым делом бросились в глаза, конечно же, Павел и Бетси. Учитель накинул на плечи заплаканной актрисы свое пальто и бодряще держал ее за руку. Увидев вошедшего друга, Руднев лишь кивнул, понимая, коллежскому регистратору сейчас не до него. Чуть в стороне сидели две женщины, постарше и помоложе. Первой была, несомненно, Графена Игоревна, приготовившая чай. Имени ее спутницы Константин не знал, но предположил, что это та самая Маша, девушка из эпизодической роли. Еще одну пару составили двое молодых людей. Насторожно поглядывающих на сыщиков, один из них, чернявый парень с острыми чертами лица, даже попытался встать, но его светловолосый спутник дернул его за руку и заставил сесть на место. Отдельно ото всех на разных концах обеденного зала сидели режиссер и Григорий Никифорович. Хрупкий Осип подмундович казалось, дрема уронив голову на грудь и не обратил внимания на вошедших. Ужасно поющий актер, наоборот, всем своим видом демонстрировал, насколько его утомляет необходимость ждать. Он развернул стул так, чтобы удобнее закинуть ногу на ногу, надменно надуло без того пухлое лицо, а пальцы его правой руки нетерпеливо постукивали по столешнице. — Господа, прошу внимания! — громко обратился к труппе Прянишников. — Все здесь присутствующие являются свидетелями трагической гибели нашей соратницы Татьяны Георгиевны Родионовой. Наш долг перед ней — рассказать полиции все, что мы видели в этот вечер без утайки. Поэтому прошу вас быть откровенными и помочь господам из полиции. С этими словами он отошел в сторону и занял место рядом со встрепенувшимся Осипом Эдмундовичем. Шалыгин обвел присутствующих мрачным взглядом, затем обернулся к ним спиной и поманил к себе гороховского и Черкасова. — Значится так, я по-прежнему уверен, что девка наложила на себя руки. Но работа есть работа, поэтому собираем имена, род занятий и место жительства, быстренько опрашиваем и отправляем во свояси. Я займусь хозяином, еврейчиком и наглым типусом за отдельным столом. Черкасов, ты у нас нежный и обходительный, так что опрашиваешь дам. Гороховский оставшихся актеришек и учителя, приступайте. Константин вздохнул и направился выполнять указания. Увидев приближающегося друга, Руднев начал подниматься из-за стола, но Черкасов лишь стрельнул глазами в сторону квартального. Вместо этого он обратился к Бетси. — Сударыня, уделите мне несколько минут.